«Слушай», — обратился он к солдату с холодным спокойствием, — «может, ты заткнешься? Мы будем играть, где хотим и когда хотим. Если тебе это не нравится, мы ничего не можем поделать, разве только выяснить до конца отношения». Сколько послышалось неясное бормотание солдата, не сводя с него взгляда, Крофт продолжал. Если ты действительно хочешь выяснить отношения, то давай, я готов. Крофт говорил спокойно, с едва заметным южным акцентом, четко произнося каждое слово. Уилсон настороженно наблюдал за ним. Солдат на этот раз ничего не сказал, и Крофт, слегка улыбаясь, сел на свое место. — Тебе что, хочется подраться? — спросил его Уилсон. «Мне просто не нравится тон этого парня», — ответил Крофт. «Ну что ж, давайте продолжим», — предложил Уилсон, пожимая плечами. «Я больше не играю», — сказал Галлахер. Уилсон почувствовал некоторую жалость к Галлахеру. «Хорошего в том, что человек лишился всех денег, которые у него были, ничего нет», — решил Уилсон. «Галлахер, в общем-то, неплохой парень». А когда к тому же прожил с ним в одной палатке три месяца, становится действительно жалко человека. — Слушай-ка, — предложил Уилсон, — из-за того, что нет денег, игру прекращать вовсе не обязательно. Хочешь, дам тебе взаймы несколько этих проклятых фунтов? — Нет, я больше не играю, — отрезал Галахер. Уилсон снова пожал плечами. Он не понимал таких людей, как Крофт и Галлахер, которые так... Болезненно воспринимают игру. Ему нравилось играть, к тому же ничем другим занять время до утра было невозможно. Из-за чего ж так нервничать? То, что перед тобой лежит приличная стопка денег, конечно, неплохо. Но Уилсон предпочел бы сейчас выпить или переспать с какой-нибудь бобенкой. На его лице появилась досада. Бобенку он увидит теперь не скоро. Реду надоело лежать. Он незаметно проскользнул мимо дежурившего утрапа солдата и поднялся на верхнюю палубу. После столь длительного пребывания в трюме воздух здесь казался прохладным и свежим. Ред с удовольствием сделал несколько глубоких вдохов. Прошли секунды, прежде чем глаза привыкли к темноте и он увидел слабые контуры освещенного бледно-серебристым лунным светом палубного оборудования и надстроек. Ред с интересом осмотрелся вокруг. Приглушенный гул равномерно вращавшихся винтов и бортовая качка ощущались здесь, наверху, гораздо отчетливее, чем слегка дрожащие и покачивающиеся койки в трюме. Ред обрадовался тому, что на палубе никого не было. Правда, у ближайшей артиллерийской установки нес вахту какой-то моряк. Но по сравнению с битком набитым трюмом здесь было как в пустыне. Ред подошел к борту и посмотрел на море. Судно теперь едва двигалось вперед, а весь конвой, казалось, медленно нащупывал свой путь, словно потерявшая след охотничья собака. Далеко на горизонте слабо вырисовывался и исчезал в дымке остроконечный горный хребет острова. «Это, наверное, Анопопей», — подумал Ред и тут же пожал плечами. «Впрочем, их не отличишь», — решил он. «Все острова выглядят одинаково». Равнодушно, без всякого интереса, Ред подумал о предстоящей неделе. Завтра, когда они высадятся на берег, Ноги сразу же промокнут, а в ботинке наберется песок. Придется разгружать один за другим десантные катера и баржи, переносить на берег одну за другой тяжелые корзины и тюки. Если им повезет, высадка произойдет в сравнительно спокойной обстановке, без обстрела высаживающихся войск японской артиллерией и снайперами. Реда охватило чувство гнетущего страха. За этой операцией последует другая. За ней еще одна и еще и так без конца. Не отрывая взгляда от воды, Ред потер рукой шею. Он почувствовал какую-то необъяснимую слабость во всех суставах своего худого длинного тела. Было около часу ночи. Через три часа начнется артиллерийская подготовка, а солдаты наспех проглотят вызывающий тошноту завтрак. «Ничего не сделаешь, жить приходилось по принципу «прошел день, ты уцелел, будь доволен, и моли Бога, чтобы и следующий день прошел так же». Взводу, в котором был Ред, повезло, по крайней мере, на завтра. В течение ближайшей недели их взвод, вероятно, будет участвовать в работах на берегу, в районе высадки». К тому времени закончатся боевые вылазки и патрулирование неизвестных дорог и районов, а вся операция по высадке и захвату плацдарма войдет в знакомое и вполне сносное русло. Ред сплюнул за борт и энергично потер грубыми шероховатыми пальцами вздувшиеся суставы на левой руке.